Глава 18. Выравская. Есь кины руки были что деревянные, такие подир за мне, и больно ему было, но терпел, стиснувши зубы. Я ж боли не имела сел молчать. Что ты творишь? Она ж тебя со со свету живёт. Всех не живёт, сквозь зубы простонал он. Как-нибудь потарю цветы. Бабы любят. Я отвесила легкую затрещину. Не хватало еще, чтобы англюциани с букетами сунулся, точно прикопает где-нибудь в садочке, а цветы его ныю поверху высадит, могилку прикрывающее. Ты, давай. Времени немного. У Марианы пара одна. Надо успеть. Он со стоем поднялся с четвереньками на колени, вцепился в край лавки. Что успеть? И тут я заподозрила неладное. Выскочь к кабинет. Ей скоподнялся и руки вытянул, сжал кулаки, разжал, шевелил пальцами. Монетку дай. А по шее тебе не дать. Вон же ж не всерьёз, он же ж не полезет в Марьянину кабинету. Там и дверь заперта, небось, и не только на ключ. По шее ты мне дашь, если захочешь, но позже, сперва дело. Ох ты. Ну такой я не рассчитывал, но надеюсь, и вправду скорота идёт. Есть как крутанул головой, подтянулся, и так что косточки затрещали. Напомни потом как-нибудь, что нельзя злить магичек. А муху, между прочим, могла бы и прогнать. Ты монетку, Зося, мне пальцы размять надо. И не смотри, не для того я здоровьем жертвывал, чтобы с пустыми руками уйти. Или думаешь, мне весело было дракона пинать? Нет. Весело, конечно, но драконы твари злопамятные, а жизнь у меня одна, и я её ценю. Так что стой! Я не позволю ины не меня заболтать. Ты чего творить удумал? Зося, ей как лопнул у меня по плечу. Я понимаю, что ты у нас девица благоразумная и благообразная, и вовсе далёкая от преступной жизни, но то, что происходит вокруг, ни в какие рамки не вписывается. Мы просто не можем позволить себе бездействие, а любые действия увы, в той или иной мере незаконны. И да, я собираюсь влезть в кабинет Марьяны. Лучше бы, конечно, Луциана нас в свой птащило, но что есть, зато и спасибо. Монету. И я протянула ему монету. Не откроет. Дверь-то на замок заперта и зачарована, и хозяин тут мне не станет помогать. Добрый, если вовсе промолчит, нас не вытащит. Хорошо. Ей скобракатил монету по пальцам правой руки и на левую перекинул. Слегка подвижность утрачна, но это ерунда. В общем, действуем так. Ты сейчас идёшь к той двери. Он указал на дверцу, которая из комнатушки на лестницу выводила. Ты слушаешь. Если вдруг услышишь, что идёт кто-то, то, то свиснешь, только тихо. Свистеть умеешь? Умею. Вот и замечательно. А я быстренько смотрю, что интересного Марьяна Ивановна наши прячет. А ты, Зошенька, сестричка моя названная, есть ко меня приобнял и в щёку поцеловал. Ты ж помнишь, кто я? Неуж ты думаешь, не учились Захаронки искать? Да первым делом. Так что не волнуйся. Ой, и зря он про это ей сказал. Как не волноваться-то? Стала в дверях, стою, а ежель поймают, позору не оберусь. Вырывать полезло. И ладно, что с того, если мне ничегошеньки не надобно? Кто там у поверит? И почему я вовсе стою? Надо было ей ску за шкирку схватить, уволочь и уже в общежитии и врузумить. А я стою, слушаю. Тишина. Муха гудит, ползёт по стеночке. Стеночка-то белёная, да синими цветами расписана. Цветы красивые, ну далеко им до да ивстегнеевых раков. Подумалась, а так и сама себе поддивилась. Надо же, до чего в душу запали. Муха ползет, едко застину ее затих. И ведь вскрыл ты дверь, достал из сапога связку железок, то ли палочки, то ли крючочки, присел на корточки у замка и ну на шептывать будто булговаривал, то одно и железка и примерится, то другое приложит, встанет, вздохнет, вновь и присядет и давай песенку мурлыкать. А желески в пальцах так и мелькают. Щёгнул он тихонько, следом дверь и приотворилась, но ейка сразу не сунулся. Как сидел, так и сидеть остался, глянул с прищуром, рукой оповёл, прислушался и желески свои в сапок убрал, а из другого трепицу достал белёную, из ней три семечка под солунчных волос конский и ещё будто бы чешую рыбью. Чешую он на пол положил, глянул на меня, подмигнул. И палец к губам приложил, мол, молчи за слава. Молчу, гляжу, одним глазом на стену пялюсь, а другим на ейску. Он же волосок взял и провел по косику дверному сверху вниз, снизу вверх, кинул зерно и встал. Готово, произнес, порог переступая. Но за слава, пожелай нам удачи. В воровском деле удачи первые, без нее ни одно умение впрок не пойдет. Я хотела ответить. Смолчала, чего сказать, а Есико уже за дверью скрылся и двигался неслышно, чистый тать, а я одна осталась, а так и стояла в тишине до смухи, пока не услышала, будто идет кто, точно идет, поднимается, испежно так едуль не бегом. Свиснула куртка, а естька не отозвался. Ещё раз свиснула, и сердце захолонуло. А ну как сейчас отворится дверь и войдёт кто? Что ему сказать? Чего я тут делаю? Чего стою? Ой, мамочки родные. Страх ему весь разум перебило. Зато вспомнила, что вела нас люциана Бряславна лестницей узенькой, которая велась, велась. И не было на той лестнице иных дверей, и значит, кто бы ни поднимался ныне, шёл он сюда. Не свернёт Не перейдёт. Ох ты. Явно в свиснула, а ничего. А ну естька. Выйдем живыми, самолично зачупваю рыжий так оттаскаю, что всякая дурь из головы сама повылезет. Так подумала и сомнения последние отринувши, шаги близились. Толкнула резную дверь. Ты, Зосенька, не нервничай. Естька приложил палец к губам и поманил. Но ну, пойми, не могу я В дверь постучали, а Ейска рядом очутившийся за руку схватил и на самое ухо зашептал: "Сейчас поймут, что здесь никого нет, и отправятся вы в свояси, а мы закончим наше неблагородное дело". Вновь постучали. "Марьяна Ивановна!" раздался голос, который и на вроде и знакомый был, да только чей. "Вы здесь? Марьяна Ивановна!" "Нет её", прошептал Ейска и спешно дверь в кабинет у захлопнул. Мариана! И та наружная дверь отворилась с протяжным скрипом. Задница! Ейска застыл, а я, ежели б не забоялась ошуметь, то прям тут очки и начала вразумлять, аж на руки засвербели в чупры же и вцепиться, да потянуть приговаривающий: не смеи пакости тират! Мариана Иванна! Теперь голос звучал рядышком и был знаком. Вот тут я готова была поклясться, что человек этот выведую распрекрасно, только подзабыло. Э, бывает же такое, что подзабудешь кого. Вот и хмурилась, морщила лоб, пытаясь вспомнить. Вы тут? Нет, я её говорю, отвечал Ейска же поточкам, оглянулся, а с ним и я. Кабинета у Марианы Ивановны было большое, с четыре мои комнатушки, а может и с пять. Так оно и понятно. Кто я, студиозу с каковых в академии, блбучка змеядашку? А она, магичка, стала я опытная, ей и покладины места хорошие. Окна два, решеткой заперты. Ни вариант. Одними губами произнес Есика, на них охранки стоят, а вскрыть я точно не успею. А ежели бы успел то окно узенькое, есть-ка ещё протизница, а мне с моим природным богатством недолго и застрятьи. Коли случится чудо, что пролезу, ты чего нам с той стороны делать? Чай по поднимались мы долго, значит, башня высокенькая, а крылов у меня нетути, и падать. Нет, падать я не желала. Человек, который заглянул в чужие покои, меж тем не торопился, ходил он, и пол скрипел под ногами. что человека он его не радовало. Слышала я, как материтсон вполголоса, с фантазией её. Есть кже стоял, что петух, сон со мглушённый, до да со стороны в сторону головой крутил. На пол глянул, и я поглядела. Лежит ковёр азарский, по шёлку-шёлком расшитый, тот тебе и степи, и кони, и узоры диковинные, в которых мерещится то одно, то другое. Под ковром не спрячешься, как и под столом, хотя ж стол этот огромный, весь угол занял. На нём медную гору самовар высится, и что перед его да и выстроились перед самоваром чашечки фарфоровые, один в один как та, из которой Марьяна Ивановна чай попивать изволила. Тут и масляночка, и блюдцы с колтым сахром, и корзинка, вязною салфеточкой укрытая, в которой сушки да крендели лежат, и варенье духмяное, из чёрной смородины. А я с вчерани емши, и пахнет от варенья. Зося, очнись. Ейка меня за рукав дёрнул, и я голову утряхнула. В самом-то деле, не времяны ни о вареньях дочиях да раздумывать. Вот-вот поймают нас, и уже туточки есть, кин быстрый язык нам не поможет. Не представляю я и близко, чего набрехать можно, чтоб поверили. Марьяна Ивановна, в дверь легонько постучали, и Ейка решился. Давай. Придётся рискнуть. Он подскочил к резной дверце, Повернул ключ к медные трижды, дёрнул, кинул внутрь рыбью чешуйку и зашипел: "Сася, не спи!" "Я и не сплю". За дверцую комната оказалась махонькая-махонькая, деревом обшитая, и не комната, а сундук будто бы, только огромный. И шубы в нём весели, плотно-плотно. Если к меня в те шубы обеими руками впихивал, едва не скуля от злости. А что я? Я ж не виноватая, что не впихиваю. Если Луцана Береславна не в добрый час помянет, будет сказывала, будто бы твёрдое тело имеет объём постоянный, а потому в ёмкость объёма меньшего умещено быть не может. Но у Ески вышло. Мало того, и сам в юном в лес. "Сиди тихо", велел, дверцу прикрывая. "А если, если будешь сидеть тихо, то не обнаружит Я отвод глаз, кинул и дыши, Зозя, спокойно дыши, а не сопи, как кобыла загнанная. От, спасибо, порадовал. А что я? Есик скрутился где-то под лежвота и в живот этот лок тиму пер ся, чего в животе раздалось урчание. Я тебе все честно говорю, как оно положено. Тихо. Я услышала, как заскрипела дверь и подивилась, у Есика она отворилась беззвучно. Тревожная травка. Пол тоже постанывал, и к тому слышно было, как ходит человек по комнате. Вот влево к окошку двинулся, постоял, хмыкнул, приоткрыл одно, свежим воздухом пахнуло. Стало быть, магик не из последних, кольохранки снял, закрыл. Чашки перебирал, слышала я, как позвянивают. А вы, Марьяна Ивановна, затеница, пробормотал он. Интересно. Есть к пальчиком дверцу толкнул, чтоб приоткрылосья, и когда я зашипела, подпихнул в бок локтем. Мол, сиди тихо. Щелчка получилась махенькую, через эту кое в полглаза только и глядеть, что видно. Стол виден и самовар, чашки, которые гость незваный перебирает, наклонился незёхненько, нюхнул и оттер пальцами. А пальцы уже о штаны. Вот тут-то я его и узнала. Архип Плуэктич, вот диво-то, как же ж так? Он же ж выше и ширше и глядится иначе, чем этот серый да неприметный. Но все одно чую всем нутром своим, Архип это Плуэктич, наставник наш. И гляжу, гляжу, а в глазах, точнее в одном, в левом, которым собственно и глядело, будто бы двоится, что с перепою. то расплывётся вовсе серое обличье, и тогда ясный виден наставник наш, то вновь затянется, и тогда стоит передо мною человек незнакомый, ни высок, ни низок, ни худ, ни толст, обкновенен. Что за чары? А что чары, тут и сомневаться нечего, чтоб не забоялась услышанное быть, ойкнула. Ей скинь локоть вперёд успел, прямо до хребта пробил. Я вихру его на ощупь ло и дёрнула легонько, чтоб край, значит, соنيтериал А тож с его старанием и дыру в животе сотворить недолго. Есть, каза шипел, и архиб Пулектич остановился, прямо перед шкафом и остановился. Стоял долго, у меня сердце в пятки само и ухнуло, а после отступил и ещё на шаг. Тогда-то я и выдохнула. Дура. Здравствуйте, господа студенты, вежливо молвил архиб Пулектич, дверцу шкаф распахнув. Э, что вы тут делаете? Так, шубы переучитываем. Ейсько схватился за лисью телогрею и потянул. Вот, три штуки. Ещё соболины имеются. Редкого зверя псца, волчья брастая, крепко поношенная молью побита. Шубы, значит. Архипулоек течьейську за ухо ухватил и потянул так вроде и легонько, но силушку его ведее. Ейсько я почти пожалела, это к безуху остаться недолго. Шубы Ейско не пищал, встал пряменько и в глаза самое изглянул, и вид у него такой был, что я мало сама не поверила, будто бы в ящик эн тот исключительно с благою целью уж убы счетания забралася. За слава архиполекты чимя пальчиком поманил, объясняя этому уху, что чистосердечное признание смягчает вину, зато увеличивает наказание. А ейско не собирался сдаваться. А я уже и без того со всех сторон наказаны. Хватит! Ухо Архип Блэктич выпустил. Последний раз спрашиваю, что вы тут делаете? Да. Есть, ухо распухшее, красное, рученьку прижал, верно, побоялся, что отвалится. Думаю, то же самое, что и вы, Архип Блэктич, не наглей. Так и вы не опирайтесь. Отже. Я стою с толпом слиным, словечко вымолвить неспособные, и стыдн страсть их жутко. А ну как поведёт нас архип Плуектич, да из нонишнего кабинету в другой ректорский, и расскажет, что было, и тут уж не обойдёшься ни конюшными ни целительницами. Выставит за ворота академии, а дар запечатают, чтоб значит магическое высокое звание не позорило и силу божению даденную во зло не пользовала, и правы будут. Вы архиполектич, ведь то ж не случайно сюда явились. Двери вот вскрыли, сомневаясь, что ключом Марьяна Ивановна и дадину. И скажите, признай она, кому сильней достанется. Вот. А туплиухи есть косогнулся. Холера лихая, что нашли. А давайте меняться. Выгоню. Не выгоните. Могли бы давно выставили бы не меня так за славу. Архиполог течатой такой наглости только крякнул и пальцем погрозил. Не зарывайся. Не зарываюсь я. Есть казатылык поскрёб. Я может с собой для общего блага жертвую. Или думаете, приятно сидеть на заднице и ждать, когда убивать станут? И хорошо, если за мной явятся. Я-то что? Пожил и ладно. Вравская удача короткая, а жизнь его все не длиннее верёвки конопляной. Но брать я тут другое. Можете злиться, грозиться, запереть Надолго не выйдет. Нет ещё такого замка, чтоб ейка левши не совладал. Эх, распелся. Архипполектич покачал головой и меня поманил: "А зосенька будь доброглянчийочек. Хорош?" Я икнула. "Хорош ли? Уж не собрался ли он в заправду чёоничить тутчки? Время тут идёт, того и гляди хозяика объявится. Будь я она рада гостям таким?" "Ох, сомневаюсь". Но спор ей не посмела. Не есть кья. Трусоваться стало быть. Подошла к столу, глянула. На вот. Архип Плектич платочек протянул из сукна тоненького, да выёнками шитого. Эй, если чего взять захочешь, то через платочек. А работа-то он, кы. Вёнки ж-то живые, листики о пяти нитках зелёного, а колокольцы цветов его сине-белые и вовсе не, не ружовые, с переливами жемчужными. Долгёхонько кто-то над платочком этим сидел, с любовью шил, стежок к стежочку клал. Чай. Я платочек приняла осторожно, мнится, если я испорчу, не обрадуется Архип Плуектич. Он и без того не особо рад. Стоит он над ейской у покачивается, что тополь под ветром, того и гляди рухнет. Чай. Тревиной. Я сняла бабу Аширокой юбки, под которую белый фарфоровый чайничек прятался. Над же И у нас такая есть, ну, почти такая. Кто ж куклу кухонную назначение которой тепло беречь, каменьями драгоценными украшает? Крышечку подняла, вдохнула, травы, как есть травы, липучую, липовый чай светелый сладок, от него в душе успокоение наступает. Мята сердце расстроенное угманит, душица, малина, я называла траву за травой. Многих их было, как-то даже чересчур много. Душится вот малину забьёт, а липовые цвет с вишнёвыми ветками да яблоками сушёными вовсе мешать не можно. Будет чай сладок до горечи. Только я капнула капельку на ладонь, растёрла пальцами. Марьин корень, сказала с удивлением, к тому, как кидать его в чай глупство, только чай портит. Марьин корень и горик, и настой даёт мутный, а пользы от него никакой пользы и не припомню. Он в притирках хорош, который от больных ног или чтобы дышать женам, когда лихоманка мучит. Но чай, молодец, Зосенька. А теперь вареньице попробую, только осторожно. Архип Пуляктич самоличный чайничек прикрыл и куколку поверху садил аккуратнее. Варенье, то смородиновое с медом и мятою, которое Марьяна Ивановна дюже нахваливала, я и попробовала копилёшечку. Ох, и сладкие, аж на зубы сводит до да чего сладкие. Из-за сладостью этой вновь мерещится. Нет, не морьян корень, горечавник. Вот же ж, зачем портить продукту, иль случайно угодил? А нет, помнится, Марьяна Ивановна про травы сказываючи всё повторяла: "Дескать, аккуратнее быть надо, следить, травы всякие случаются, и горе тому, кто вех с морковкой попутает". А сама в варенье горячавникового отвару. А теперь, за Славушка, скажи, что будет, если горячавник да марьин корень вместе сложить? Не ведаю. Ещё цвет зимней яблони нужен, тихо произнёс Ейська, и заклятье простенькое. Я этого знать не откуда. А наши коты, так их называли, девок выискивают, которые из хорошего дома знакомятся, мол купцов сын, или ещё приказчик мастеровой, кто на что горазд. Главное, чтоб голову задурить. Если сама задурится, то ладно, а упрямец станет, дадут леденца такого, сладенького медового, поешь и язык вперед разумом бежит, все выскажет и сколько людей в доме и когда хозяевы в отлучке бывают и кто сторожит, где добро хранится, а то и остается, чтоб гадить и обнести. Я едва ложечку не выронила и в ореньем тем на платочек кавнула. Это ж выходит. Саму базилию Лучана сразу почуяла. Архип плует ты че за рученку меня взял, до да кстолу развернул. А вот если отдельные компоненты. Она умница, но когда на взводе невнимательно ей делается. Ты её знаю крепко разозлил, вот Марьяна и воспользовалась. Знать бы о чём говорили. А вы у Зоси спросите. Она слушала. Ей ко мне подмигнул, а я стою и краснею, хотя куда уж красней. Как оно можно, чтоб гость и тебе доверившийся травить? Или не травить, а многое и сказала Люцiana Бериславна, когда пничай ендет. Может, во всерта не открыл б? И не от того ли хозяин сподмогнул услышать? А нет, чтият древние заветы, и гость ежели и вправду гостем явился, святый. Потом побеседуем. Архип Пуляктич платочек свой из рук моих вынул, пятнышко ноготком сковернул и головою покачал, верно, желеешь, что доверил, а я выведу, я умею, я от черники пятно чистила, и от лукузеленого, и от вишни, которые его все тяжко сводятся, с черной смородиной углядишь, тоже управлюся. Теперь ты не слух младетней. Архип Пуляктич пальцем Есике в подреберь едкнул, от чего Есика и согнулся. Убьёте, прошепял он за бочину, хватаясь. Убить не убью, но помучаю знатно. Давай, шевели хвостом, а то Марьянушка и вправду не обрадуется. Есть какие в нол эк столу подшёл. А тут секретом. Видите? Он указал на медную пластиночку. Это мастерская простых столов не делает. У каждого своя хитрость имеется и ни одна. Я только две захоронки сумел найти. Это пустая Он надавил на пластиночку, над столешницу рукой провел, а после пальцы скрестил по хитрому, и что-и ты щелкнуло, звякнуло, и сбоку выехал ящичек. Тут что-то лежало, недавно еще. Я не скажу, что. А то иди, велел Архип Пуляктич, на колено одно опустившись, наклонился, едва не носом в коробочку влез, а она то крохотная, разве что для игол годная, надо же. А о таком варианте я и не думал. Иди сюда, прислушайся. Да не к тому, что вокруг, к себе прислушайся. Ясика тоже на колени встал, руку русти апырил. Это не драгоценности, не золото. Вы уж извините, на что натаскивали ту ячую? Нет, другое. Чем пахнет? Огнем. С удивлением произнес Ясика. Лиз бы вам точно сказал. Вот давай ещё всю твою шоблу свиснем, чтоб наверняка. О, естьки и второе ухо, которое обыкновенное не дранное, заалело, верно, огнём. Амулет тут лежал, огневой. Его мощный, судя по остаточным мана-отцам, конечно, экранировало. Архип Пулектич ноготочком по ящику постучал. Но вычистить не почистила. Марьяна у нас с огнём не больно таладит. А я голова садовая. И есть кузошей усхвативши, ткнул его носом в коробочку и он тупостую, что щеня дурное, в миску с молоком. Нюхай, мол, Вилархи Плехтевич, и запоминая, как остаточные эманации выглядят. Естька только крякнул. Вторая где? Шею естька, но что характерно, наставник не выпустил. Тут тут. Естька едва дотянулся до стола и вновь и дивно вышло. Дунул, свиснул, кинул волос конский. Я сам не знаю, что тут. Не успел открыть, виноватый произнес он, а стул захрустел, и самый крайешек с ножкой резной отвалился. Архип плачевтейски скоренько этот крайешек подхватил, перевернул, тряхнул. Ну и как это? На широкую ладонь выпала лента красная. У зелочками вязаная, а в каждом попрядочке по волос светлых пуховых. Видала я такие ленты прежде. В борсуках их каждая баба вяжет, от сглазу и от спалоху, от дурных снов, от собачьего заполошного лая, с которого дитя после помолы нужде в постель уходит, от иных напастей. Ленточка эта материна, сказала я, отводя взгляд. Их младенчикам вяжут, чтобы зберечь, и до года дитё на рученьки носят, а после прячут. И всю жизнь берегут, потому как сила в этой ленте небывалая. Пускай не всякая мамка магическим даром наделена, зато у каждой в сердце слово особое живет, на которое божий не откликнется. И сберегут сие ленты уже взрослого дитятку, отводят беду, отгонят болезнь, а кильпы попадут в руки дурные, то и наоборот привадят, примочат, приморочат. Надо же. Тише произнёс Архип Пулечкич и в ласки из ленты потянул, переложил в платочек свой, завернул да в карману упрятал. Теперь собирай как было. Лентон самолично в захоронку убрал, а то не сразу ей скидоверил. Тот же, принявши, скоренько на место примостил. Правда, мнется мне что пара другая заветных волосков и в его кармане осталась, но я смолчала. Так оно верней.